На следующий день приехал Федька, младшенький. Он добирался из Архангельска, где служил боцманом на флейте Нерпа в составе северной государевой дозорной эскадры. Попытки англичан и голландцев обойти государственную монополию и напрямую закупать пушнину у северных народов практически прекратились. Поэтому северная дозорная эскадра нынче занималась больше проводкой судов по Северному морскому пути, а, кроме того, время от времени выделяла корабли на усиление Шотландской конвойной и карибской конвойных эскадр. Так что Федька уже успел сплавать не только до Усть-Амурска и Эдзо, но и на Карибы. Но пока его дальние походы временно приостанавливались, поскольку по осени он собирался поступать в военно-морское училище, кое сейчас переводилось в усть Двинск, как ныне именовалась Рига. Ну, не совсем Рига, поскольку новый город, являющийся столицей всего наместничества, в кое были объединены все вновь присоединенные Западной губернии, строился сейчас чуть ближе к устью западной Двины. Город строился по генеральному плану и на тех же принципах, на которых застраивалась Москва. Квадратно-гнездовая планировка, линии прудов и так далее. Сама же Рига пребывала в довольно плачевном состоянии. В отличие от сельского населения, жители крупных городов были гораздо менее прорежены кочевниками-людоловами. Но упрямство шведских комендантов... Ни один из которых не пожелал сдать врученные их по печенью города привело к тому, что практически все города Львляндии и Финляндии, в числе которых была и Рига, попали под ракетный удар и выгорели практически полностью и с большими жертвами среди населения. А многие из тех, кто выжил в том огненном году, сбежали в другие города Балтийского побережья. После окончания войны я велел опубликовать указ о том, что все, бежавшие от войны, могут вернуться в свои дома, кои в течение еще одного года никто не имеет права занимать. По истечении указанного срока все брошенные дома будут конфискованы и переданы под заселение русским переселенцам. Итогов этого указа пока не подводили, но кто-то вернулся, а кто-то нет. И таковых не вернувшихся, судя по всему, было много. Во всяком случае, домов для заселения в распоряжении коменданта Риги оказалось предостаточно. А вот магистрат города коему теперь предстояло стать всего лишь одним из районов усть Двинска. на настоящий момент все еще был недееспособен. Вследствие отсутствия в городе большинства своих членов. Так вот, военно-морское училище пока занимало один из таких брошенных домов в Старой Риге, но для него активно строилось специальное здание, кое планировалось ввести в строй уже в сентябрю. И Федька должен был участвовать в его торжественном открытии и как курсант, и как член царской фамилии. Предназначенная же ему карта пока была спрятана в дальнем ящике стола, поскольку он твердо решил пойти по морской стезе. Ему предстояло последовательно подняться по всем ее ступеням, как минимум до должности капитана корабля. А эту должность можно было заработать только плавательным цензом. Так что ему еще плавать и плавать, прежде чем он будет вправе сам прокладывать курс корабля по карте. А еще через два дня одновременно приехали Иван и Машка. У нас... Впервые за долгое-долгое время случился настоящий семейный ужин. Правда, девочек не было. Но Ленка ожидалась. После Северной войны она начала регулярно приезжать. Летом, на пару месяцев, с внуками. И виноват в том был Иван. После Северной войны Ивана, именуемого сокрушителем Северного Льва, в Дании обожали и почитали за нового Александра Македонского. Так что стоило ему в разговоре с прибывшим на подписание мира датским королем упомянуть о том, что русский государь скучает по своей дочери. Так тот, вернувшись, едва ли ненасильно выпихнул жену съездить проведать батюшку. А теперь такие поездки стали регулярными. В Белкино мы тронулись через пять дней после торжественного приема и бала. Царская семья в таком полном составе ныне собиралась нечасто, без приема и бала было никак не обойтись. Когда мы добрались, выяснилось, что кочумасов, пошибов, Трубецкую и остальные, коих я отобрал лично, уже прибыли. Началу того, ради чего я собрал в Белкина всех своих сыновей, ничто более не препятствовало. Поэтому уже на следующее утро после приезда, оставив женщин, наслаждаться видами окрестности и возиться с детьми, шесть с половиной десятков человек собрались в топографическом классе Белкинской царевой школы, в самом большом помещении. Ну, исключая общую залу, она для такого количества людей была явно велика. Я вошел последним и окинул взглядом собравшуюся компанию. Кроме моих сыновей и моих соратников, никто не знал, зачем их сюда пригласили. Да и сыновей догадывался, вероятно, один Иван. Впрочем, может, он кому из братьев или своих самых близких ближников и рассказал о своем предположении, но вряд ли многим. Так что большинство были вынуждены теряться в догадках. Эти люди попали сюда не случайно. Большинство из них были обязаны этим моим сыновьям, поскольку именно с этими людьми у них сложились дружеские отношения, причем это был хоть и определяющий но не единственный критерий каждого из тех кому по словам моих сыновей они в наибольшей степени доверяют тщательно проверили люди пошибова и кое кто был после этого деликатно отправлен с важным царевым поручением подальше от моих ребят нет во взаимоотношения сыновей с их окружением я особенно вмешиваться не собирался. Но вот ограничить доступ к информации людям из окружения сыновей, кои вызывали у меня опасения, я не только мог, но и считал должным. Почему я это сделал? Я сыновьям собирался объяснить, а уж как они поступят, далее их воля. Ну а кроме тех, кто уже был в близких отношениях с моими сыновьями, Здесь было еще около двух десятков человек, Коих я хотел бы ввести в их окружение, Ибо они были верны, энергичны, талантливы, И моим парням очень не помешало бы иметь рядом таких слуг. Так что пусть поживут бок о бок, Пообщаются, послушают все то, Что мы с моими соратниками собирались им здесь рассказать. Обсудят сие, поспорят, а вось что и выгорит. Ибо в таком деле, как дружба и соратничество, Никого принуждать невозможно. И делать это я не собираюсь, А вот создать условия, Когда сие отношения могут возникнуть, Почему бы и нет? Усмехнувшись своим мыслям, я прошел к креслу поставленным у дальней стены, и с кряхтением опустившись в него начал. Некоторое время назад мой сын и наследник Иван как-то попросил меня, «Батюшка, а ты не мог бы поучить меня и братьев, как оно государством управлять?»